Глава девятая. Форма и оружие. Летом 1936 года недавний выпускник университета Тулейна в Новом Орлеане Говард Кингс Берри Смит работал в местной газете и зарабатывал по 15 долларов в неделю. Но тут случилось чудо. Он получил сразу 100 долларов за написанный им короткий рассказ. Окрыленный удачей, он все же оказался достаточно расчетлив, и прикинул, где неожиданный гонорар позволит ему протянуть дольше всего. В результате он решил поехать в Германию. Для американца, как он отмечал, Германия была самой дешёвой страной в Европе. Его молодые друзья в Новом Орлеане, не способные позволить себе такие путешествия, часто обсуждали, что же представляет собой новое государственное устройство в Германии. Есть ли от него толк? Если оно может решить проблемы вроде наших американских, так вспоминал Смит. По сути, как он пояснил, все задавались вопросом: нацистская Германия это хорошо или плохо? Образование со специализацией в свободных искусствах сделало Смита и его друзей врагами любых диктатур, но Великая депрессия сильно потрясла устои, и они чувствовали, что всё на свете оказалось спорно. Поэтому Смит решил отправиться в путешествие на поиски истины, с разумом открытым для всего, как он выражался сам. Как Декарт в политике, я пытался отбросить предрассудки и предубеждения, объявлял он. Нанявшись матросом на грузовой корабль, отправившийся через Атлантику, он получил очень характерное первое впечатление от страны, которую собирался изучить. Я не успел ещё ступить на землю Германии, как она очаровала меня, писал он. Мы поднимались по везеру от Бремен-хафена, проходя мимо миниатюрных чудесных городков, и в каждом из них вдоль реки стояли игрушечные домики и пивные под открытым небом. Вспоминая свои первые впечатления от нацистской Германии, Смитт, которому сильно позже предстояло стать знаменитым телеведущим, рассказывал не только о стране, о я о том, как со временем менялись его собственные реакции. Основываясь на том, как менялись его представления во время почти шестилетнего пребывания в Германии, в основном в качестве репортёра United Press, Смит разработал целую теорию о том, как американцы и другие иностранцы меняли своё отношение к этой стране. Он выделял в этом процессе четыре стадии. На первый взгляд, Германия невероятно привлекательна, И это первое впечатление разоружило многих антинацистов, которые так и не подняли своё оружие для нападения, писал он. Германия чистая и аккуратна, она по-настоящему прекрасна. Её большие города куда чище, чем это обычно для больших городов. Первое впечатление здесь царит порядок, чистота и благополучие. И это очень мощная пропаганда для нацистов. Как он выразился, В самый первый чудесный день в Бремене ему один портовый рабочий сказал, что немцы задолго до прихода Гитлера к власти умели быть чистыми, аккуратными и много работать. Это был явный намёк на то, что гостям не стоит приписывать всё, что они видят, заслугам новых властей. Но гости в большинстве случаев делали именно это. Некоторые на этом и останавливались, как выражался Смит проявляет чувствительность на сорожьей шкуре и глубину чайного блюдца. В качестве примера он описал группу американских школьниц, которых видел в Гейдельберге. Основным препятствием развитию их суждений было, как я думаю, то, что немецкие мужчины красивы и носят униформу. На второй стадии обнаруживается, что самые приметные черты нацистской Германии это военная форма и оружие. Даже уже тогда было видно, Как масштабно Германия готовится к войне. У меня просто дух захватывало из-за билия людей в форме, homo militaris, как выражался Смит. Внезапно сделало нацистское восстановление армии очень реальной вещью. Но видевшие это часто испытывали скорее приятное возбуждение. Да что там, это вызывало настоящее воодушевление, признавал Смит. В Нюрнберге он наблюдал через окно Как волнами течёт широкая река, 10-20 тысяч мужчин в униформе, чеканящие шаг по мостовым. Они маршируют под гимн, заполняющий всё пространство между домами, от музыки дрожат окна, а юные сердца легко вовлекаются в военный ритм. Когда же гипнотическое зрелище военных игр начинает немножко отпускать разум, продолжает Смит. Многие из приехавших переходят на третью стадию куда менее пассивную и сопряжённую с целым рядом тревожных выводов. Начинаешь понимать, что всех этих молодых людей, миллионы людей учат действовать абсолютно рефлекторно, писал он. Вся эта муштра должна была научить их убивать отработанно и привычно. Им отдавали команды, менявшие их личность сильнее, чем превращение доктора Джекилла в мистера Хайда. Они учились крушить, сносить, и разрушать. На следующей стадии человек приходил в состояние странного тихого ужаса. Достигшие этого этапа оказываются ошеломлены тем, что остальной мир понятия не имеет о нарастающей опасности. Их также пугало, что не готовые к борьбе другие страны ничего не могут поделать против тёмных сил, выпущенных на волю Германией. Достигнув этой стадии сам Смит начал волноваться, что нацисты оказались реальной, прямой, неотменимой угрозой существованию цивилизации, которая собирает факты и устраивает обсуждения. Демократический мир, при всех его прекрасных качествах, был слаб, а мир Гитлера был мощным, напористым, решительным. Он со всех крыш выкрикивал вызов моему миру. Только глухой мог не слышать это. Смит отмечал, что некоторые люди приходили от первой стадии к четвёртой всего за неделю. Другие застревали на первой или второй стадии, а те, что доходили до третьей, не всегда переходили к четвёртой. Разумеется, те американцы, что лишь приезжали в Германию с коротким визитом, часто застревали на первой или второй стадии во всяком случае, пока совершали своё путешествие. Подобным многим обеспеченным студентам Джон Фицджеральд Кеннеди ездил в Европу летом 1937 года, проучившись перед этим год в Гарварде. Путешествуя вместе со своим другом Лимоаном Биллингсом, он поездил по Франции и Италии, а потом провёл 5 дней в Германии. Их сопровождала молодая немка, очень увлекательная по выражению Кеннеди, которую они, судя по всему, подцепили где-то на границе. Загадочные записи в дневнике Кеннеди наводят на мысль, что путешественники вели себя довольно вульгарно. В утренней записи после визита в Мюнхенский клуб, оказавшийся изрядным сюрпризом, он отмечал, что в гостинице Брестоль, где они останавливались, на них как обычно ругались и говорили, что мы не джентльмены. В записи с пометкой Нюрнберг-Вюртемберг он писал: "Началось как обычно, только на сей раз с дополнительным нюансом. На нас можно было наплевать". Но он оставил и пару политических наблюдений. Гитлер, кажется, здесь популярен, прямо как Муссолини в Италии. Но его сильнейшее оружие это пропаганда, писал он в Мюнхене. Добравшись по Рейну до Кёльна, он добавил запись: "Очень красиво, но по дороге видишь много замков. Городки очень симпатичные. Они прямо показывают превосходство нордических народов над латинскими". Немцы действительно очень круты. Вот против них и объединяются, чтобы защититься. Год спустя его отец, Джозеф Кеннеди, был назначен послом в Великобританию, где быстро обзавёлся репутацией дипломата, заметно симпатизирующего Германии. Из-за взглядов отца Джона Кеннеди великс обзаданы ходить в его дневниках больше, чем там на самом деле есть. Но они показывают изрядную невинность. И невежество многих молодых американцев, побывавших в Германии в тот период. Год спустя, летом 1938 года, по Европе путешествовали Джон Рендальф, помощник профессора математики в Корнелле, и его жена Маргарет. В отличие от Кеннеди, они тщательно экономили, останавливались в студенческих хостелах и пользовались велосипедами, где могли. Заметки Рендольфа о Германии, где пара провела почти весь июнь, полны мелких деталей. Стоимость комнат в отелях, обедов и аренды велосипедов, время отбытия поездов и паника из-за пропавшего чемодана. Есть там и стандартные туристические восторги по поводу достопримечательностей. Путешествие по Рейну от Кобленца до Бингена было великолепно, писал он. Но во всех записях есть всего пара упоминаний о политической ситуации, и очень хорошо видно, что Рэндольфы совершенно не замечали происходящего. «Утро было чудесным и ясным», — писал он 6 июня в Гейдельберге. «Прекрасный вид на людей в городе, множество свастик». Прибыв на велосипеде в Тюбинген, он отметил. «Кроме того, нам досталась отдельная комната в доме Гитлер-Югенда», Я обошлась на нам на двоих всего в одну рейхсмарку. Там две хорошие кровати с двумя маленькими тумбочками, стол, стул, большой сундук для одежды и телефон. Очень уютная обстановка. Стены и потолки покрашены, белые деревянные полы и большое окно. Этот хостел специально построили в 1935 году. Он очень современный и удобный. Рэндольф, судя по всему, верил, что они путешествуют по очень симпатичной стране, которая вся, как их комната в доме Гитлер-Югенда. Когда они случайно оказались в Мюнхене во время учебной воздушной тревоги, он отметил это событие как «довольно скучное». В декабре 1938 года Рэндольфу написал один немецкий инженер, с которым он познакомился во время поездки, и в письме он возмущался тем, что... что Рендельф якобы ведёт антигерманскую пропаганду в США. Как вы не понимаете, в Германии вообще нет безработицы, никто больше не голодает и не мёрзнет зимой, чего практически не бывает ни в одной стране, кроме Италии, где тоже всё делается под государственным контролем. В Германии правят порядок и дисциплина. Вы сами всё это здесь видели. В дневнике и бумагах Рендельфа нет ничего наводящего на мысль что он сомневался в сказанном. Он просто промчался по поверхности Германии и вернулся таким же невежественным, как и приехал. Подобной слепоте способствовало и то, что на уровне личных контактов молодые американцы и немцы были очень доброжелательны. Впервые проведя в Германии лето в 1936 году, Говард Кингсбери Смит вернулся к работе репортёром в New Orleans Insider. но на следующее лето ему вновь захотелось в Германию. Он был полон любопытства в отношении политической системы этой страны. Для экономии он путешествовал автостопом и был сильно удивлен, как легко оказалось передвигаться. «Я просто прикрепил к своей сумке маленький американский флаг, и эти простые и доброжелательные люди каждый раз останавливались», – писал он. «Немцы феноменально гостеприимны по отношению к иностранцам, особенно американцам. Смит полагал, что частичной причиной этого было блестящее выступление американских атлетов на Олимпиаде в предыдущем году, и поэтому американцы были любимыми иностранцами в Германии. При таком гостеприимстве многие иностранные гости оставались совершенно наивными, не представляя, что на самом деле происходит вокруг. Однако к тому времени нацистская Германия была уже далеко не местом для наивных. тем более в 1938 году. Три крупных события произошли в этом году – Аншлюс, Мюнхенское соглашение и Хрустальная ночь. Первые два из этих событий – мартовская аннексия и оккупация Австрии, а также договоренность между британским премьер-министром Невилом Чемберленом и французским премьер-министром Эдуаром де Ладье о том, что они позволят Германии забрать Судетскую область у Чехословакии, стали огромным триумфом Гитлера, притворяющим в реальность его риторику о великой Германии и готовящим сцену для натиска на восток. Третье событие, случившееся 9 и 10 ноября, погромы еврейских магазинов и домов по всей Германии, стал моментом резкой эскалации антисемитской политики Гитлера. Те из американских журналистов, кто уже достаточно долго прожил в Берлине, Не испытывали иллюзий относительно новой Германии. Некоторые к тому времени уже довольно громко предупреждали о ситуации в стране, её руководстве и его намерениях. Уильям Ширр относился именно к таким журналистам. Однако в августе 1937 года, отмечая свой третий день рождения, проведённый на территории гитлеровской Германии, он оказался без работы, став жертвой сокращений в своём новостном агентстве. Он получил телеграмму из Зальцбурга, где спрашивалось, не может ли он прибыть на обед в отель Адлан. И подпись: Мэроу, Колумбия Бродкастинг. Шеррр это имя почти не помнил, но уж компанию и её радиоэфиры он знал прекрасно. Он встретился с Эдвардом Мэроу, европейским менеджером CBS. Оба заказали в баре отеля Адлан мартини. Шерра очень поразило красивое лицо Мэроу. «Вот так и должно быть на радио», — отметил он в своем дневнике. Но добавил с обезоруживающей откровенностью. Что-то совсем не голливудское было в его глазах. Ширер прошел тест на голос, и Мэрроу тут же объявил, что его наняли. На новой работе корреспондента Ширеру надо было устраивать свою базу в Вене, а не в Берлине. Хотя его берлинские приключения еще вовсе не кончились, вскоре он туда вернется. Ширр и его жена австрийка с облегчением покинули немецкую столицу осенью 1937 года. Подводя итог проведённым там трём годам, Ширр сделал запись 27 сентября в своём дневнике. Это вовсе не были несчастные годы, но тень нацистского фанатизма, садизма, преследований, зарегулированности террора, жестокости подавления милитаризма и подготовки к войне постоянно нависала над нашими жизнями, как чёрная туча, которую не разгоняет никакой ветер. В полном соответствии с тем, как Говард Кингсбери Смит описывал достигших полного понимания ситуации иностранцев, с их глубоким ужасом касательно происходящего, Шеррр всё больше беспокоился из-за того, что окружающий мир не видит ничего особенного в гитлеровской Германии. Я как-то чувствовал, что несмотря на всю нашу журналистскую работу, Третий рейх совершенно не понимает ни его суть, ни планы. Не понимают ни в США, ни в других странах. Возможно, нацисты правильно говорят, что западные демократии больны, деградируют и достигли той стадии упадка, которую предсказывал Шпенглер. Германия сильнее, чем думают её враги. Он печально вспоминал свои бесплодные попытки убедить приезжающих в реальности надвигающейся беды. Я стольким туристам объяснял, что нацисты стремятся к захватам и власти, писал он. Они только смеялись. Особенно Ширр презирал новоприбывших журналистов, принимавших заявления нацистов о мирных намерениях за чистую монету. Когда являются заезжие борцы из Лондона, Парижа и Нью-Йорка, Гитлер мямлит исключительно о мире, пишет он. Какой мир, Mein Kampf прочитайте, ребятки. И в записи, которую он сам полагал прощальной для Берлина, он пишет, что уезжает под звенящую в ушах нацистскую песню: "Сегодня мы владеем Германией, завтра всем миром". Шрер находился в Вене, когда Гитлер постепенно увеличивал давление, готовя аншлюс Австрии в марте 1938 года, так что мог с печалью и раздражением видеть, как разворачиваются события. В 4:00 утра 12 марта Он сделал в своём дневнике такую запись: Случилось худшее. Нацисты уже здесь. Рейхсвер вошёл в Австрию. Гитлер нарушил кучу торжественных обещаний, договорённостей, пактов. Австрии конец. Прекрасная, трагическая, цивилизованная Австрия с ней покончено. Но часть его разочарования была связана ещё и с тем, что он не мог рассказать свою историю по Си-Би-Эс. Нацисты не выпускали его в эфир. Да и семейная ситуация вовсе не улучшала ему настроение. Он беспокоился о Тесс, которая была еще в больнице. За две недели до того она родила дочь и выздоравливала после сложного кесарево сечения. Хотя Ширер достаточно хорошо знал Австрию, чтобы не романтизировать ее, он насмотрелся на то, как австрийский антисемитизм «Отлично играет на руку нацистам». Он все же был потрясен, как легко австрийцы не просто смирились, а стали одобрять своих новых правителей. После одного своего ежедневного визита в больницу к Тесс с ребенком он вышел из метро на Карлсплац и обнаружил, что попал в орущую и истерическую толпу нацистов, марширующую по городу. «Что за лица?» – писал он. «Я точно такие видел раньше в Нюрнберге». фанатичный взгляд, разинутый рот, совершеннейшее истерия. Толпа распевала нацистские песни, и он обратил внимание на полицейских, наблюдавших за этим и явно пребывавших в хорошем настроении. Но что это у них на рукавах? Красно-чёрно-белая свастика. Они теперь тоже на той стороне. Начались и нападения на евреев. Молодые парни кидали булыжники в окна еврейских лавок. в салоне. Толпа арала от восторга. Заглянув в кафе Лувр, где собирались иностранные журналисты, он нашёл там коллег в состоянии крайнего возбуждения, то и дело подбегавших к телефону, чтобы сообщить последние новости и слухи. Местные же завсегдатаи были печальны, почти в слезах. У его столика остановился Эмиль Маас, американец австрийского происхождения, работавший ранее помощником Ширрера. Раньше он демонстрировал, что не одобряет нацизм, но на сей раз Маас не просто вошёл, он прошествовал, как выразился Ширр. Итак, Meine Damen und Herren, время настало, с улыбкой обратился он к присутствующим. Затем эффектно отвернул Латскан, снял с внутренней стороны потайной значок со свастикой и прикрепил её снаружи. Две или три женщины воскликнули: "Что за стыд!" Тут из-за стола поднялся майор Гольцшмидт, которого Шерр описывал как католика и при этом наполовину еврея. "Я пошёл домой за револьвером", объявил он. Шерр ещё раз безуспешно попытался добиться возможности провести радиовещание из Вены, а потом принял такой совет мэру и улетел в Лондон. Это оказалось непросто. Когда ночь сменилась утром, он направился в аэропорт и увидел по дороге множество нацистских флагов над домами. Откуда у них столько и так быстро, задумался он. В аэропорту все билеты до Лондона были раскуплены. Я предлагал нескольким пассажирам огромные суммы, чтобы перекупить их билет. Большинство из них оказались евреями, так что не могу предъявлять им претензии за отказ, писал Ширр. Но ему удалось взять билет в Берлин. Оттуда он уже пересел на рейс в Лондон, где и сумел наконец выйти в эфир. Когда я в 9:00 утра улетал из Вены, она была похожа на любой другой немецкий город при Рейхе, сказал он по радио своим слушателям, описав развешанные на балконах нацистские флаги и людей на улицах, отдающих нацистское приветствие и восклицающих "Хайль Гитлер". Когда 3 часа спустя я прибыл в Берлин, то еле поверил, что это уже другая страна, продолжал он. Трансформация Австрии свершилась. Что до Шрера, он более чем когда-либо был убеждён, что Гитлер только начинает свой завоевательный поход и что внешнему миру пора очнуться перед лицом этой опасности. Но такие взгляды на тот момент далеко не были типичными. Другие американцы приходили к совершенно иным выводам. Бывший президент Герберт Гувер побывал в Европе в феврале 1936 года. После посещения нескольких стран Франции, Бельгии, Швейцарии и Чехословакии, он добрался до Германии. Он собирался подкрепить свою официальную позицию по ключевым международным вопросам. Особенно он хотел подчеркнуть, что по его мнению, Соединённым Штатам надо избегать лишних осложнений с другими странами. В Берлине посол США Хью Уилсон сообщил говеру, что Гитлер хочет с ним встретиться. Поначалу говер засомневался, пояснив, что он путешествует как частное лицо. Кроме того, по словам друга говера Семеуэля Аренса, тот говорил Уилсону, что по его мнению, Гитлер лишь лицо целой группы людей с мозгами, которые и руководят нацистской партией. и всеми ее делами. Но Уилсон настаивал, чтобы тот пересмотрел это мнение, особенно в свете того, что сам он увидеться с Гитлером не сможет. Гувер, наконец, сдался. Гитлер принял американского гостя в рейх-канцелярии 8 марта. На нем в тот день был жилет цвета хаки со свастикой. В процессе разговора Говер сделал вывод, что Гитлер прекрасно разбирается в таких вопросах, как жилищное строительство, курсы иностранных валют и международная торговля. Но по рассказу Арнса несколько простых слов с гарантией выводили Гитлера из себя. Он мог вскочить и разразиться непрерывной буйной, совершенно безумной речью. Этими словами были евреи, коммунисты и демократия. В некий момент Гувер по его собственным рассказам прервал Гитлера и заявил «Довольно. Я не заинтересован выслушивать ваше мнение». Аренцу Гувер сказал так «Если бы Гитлер оказался перед американским судом присяжных, его бы без вопросов объявили невменяемым». Тем не менее, ни Гувер, ни Гитлер, судя по всему, не оскорбились серьезно в результате этого разговора, а американец изменил свое мнение о германском лидере. Больше он не считал его марионеткой в чужих руках. Он признал Гитлера вполне самостоятельной силой. На следующий день у Гувера был ужин с Герингом в охотничьем домике последнего, роскошном комплексе со множеством гобеленов, картин и скульптур, находившимся к востоку от Берлина. Американцев встретили 16 трубачей в эффектных костюмах, а в центре стола для ланча стоял женский бюст в натуральную величину. Да, из чистого золота. Это моя первая жена, прокомментировал Геринг. Зная, что Говер когда-то начинал горным инженером, хозяин дома попросил его рассказать о российских рудных богатствах. Американец очень оптимистично о них отозвался, а впоследствии пояснил Аренцу, что предпочёл бы, чтобы немцы в случае военной агрессии в будущем пошли на восток, а не на запад. После Германии Гвер продолжил своё путешествие по Европе, побывав в Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции. Во время последней остановки перед возвращением в Англию он пообщался с журналистами. Признав, что существует множество угроз общему миру, он заявил, что не верит в возможность масштабной войны в ближайшем будущем. Позже в Нью-Йорке он изложил свою точку зрения в целом во время речи для Foreign Policy Association. которую произнёс 31 марта. К тому времени, как эта речь прозвучала, Гитлер уже аннексировал Австрию, но это не повлияло на мнение Говера о том, что Америке не следует ввязываться в какие-либо новые европейские войны. Подобный конфликт, как он выразился, проявил бы все худшие черты давних религиозных войн. В конце выступления он сказал следующее: Если мир собирается жить в мире, то нам придётся уживаться с диктатурами точно так же, как и с демократическими правительствами. Не наше дело, какие именно формы правления другие народы выбирают, решая собственную судьбу. Гувер говорил вещи практически противоположные тем, что говорил Ширр. Да, ситуация в Европе опасная. Да, Гувер полагал, что прямо сейчас Германия к войне не готова. но в частном порядке признавал, что она может перейти к военным действиям чуть позже, вполне возможно, нацелившись на восток. Но с его точки зрения, это было скорее поводом оставить гитлеровскую Германию в покое, а вовсе не пытаться остановить её, мобилизуя западные страны, включая США. Именно с такими убеждениями он приезжал в Германию, и к отъезду эти убеждения не только не ослабли, но и усилились. Даже личная беседа с Гитлером, где он выслушивал безумные тирады, не поколебала его уверенности в том, что единственным разумным поведением для Америки будет пожать плечами. Джейкобу Биму оставалось недолго до своего 27-го дня рождения, когда он в феврале 1935 года прибыл в Берлин в качестве третьего секретаря при посольстве США. В его задачи входило составлять донесения о ситуации внутри страны. Он проработал в столице Германии 5 лет, дольше, чем любой другой американский представитель, как он сам писал об этом в свои неопубликованные рукописи. Несмотря на молодость, Бим был вполне готов занять эту должность. Его отец преподавал немецкий язык в Принстоне, а молодой Бим там учился перед тем, как поступить в Кембридж. Он работал в консульстве в Женеве, где и настигло его новое назначение в Берлин. Бим стал спрашивать совета у Эдгара Мурара, корреспондента Чикаго-Дейли Ньюс, высланного из Германии в 1933 году и находившегося на тот момент в Женеве. Он дал мне контакты представителей прежнего режима, а также антинацистских диссидентов, с которыми надо было связываться через отдельного курьера, вспоминал Бим. Он даже снабдил меня списком женщин которых следовало избегать. Хотя Бим признавал, что многие из этих контактов вовсе не характерны для представителей новой Германии, он всё же настаивал, что это были самые информированные и влиятельные немцы, к которым я мог обратиться. Среди них встречались ирраны немецкие националисты, часто из аристократических семей, считавших себя куда лучше новой власти. Они держались довольно холодно и жёстко, но у них был свой кодекс поведения, несовместимый с нацистскими бесчинствами, особенно с преследованиями евреев», — писал он. У нескольких таких националистов были жены из Америки. Когда глава IBM Томас Уотсон летом 1937 года посетил филиалы своей компании в Германии, то он устроил большой званый ужин в отеле «Адлан». Среди гостей был и Бим, оказавшийся за столом рядом с Норманом Эббутом, берлинским корреспондентом лондонского «Таймс», с Гауляйтером, руководителем округа в Рейхе, а также с графом и графиней Зейер Тосс из Восточной Пруссии. Графиня была дочерью Генри Уайта, бывшего американского посла во Франции. Мюрриэль Уайт вышла замуж за Германа Зейер Тосса в 1909 году. Она также приходилась с сестрой одному из дипломатов, Также находившемуся в тот момент в Берлинском посольстве США Бим и Эбут слышали её разговор с Гауляйтером, случившийся ближе к концу ужина. Правда ли, что партия порой награждает отличившихся евреев, признавая их почётными арийцами? спросила она. Когда Гауляйтер признал, что такое действительно бывало, графиня произнесла фразу, которую наверняка заготовила заранее. Не скажете ли тогда, как я могу стать почётной еврейкой? Подобные дерзости были очень нехарактерны для того времени, ни среди немцев, ни среди их американских жон. Бим намекает в своём рассказе, что многие американки, бывшие замужем за немецкими националистами, были в душе антинацистками, но это противоречит тому, что писала журналист Chicago Tribune Сигрид Шульц. Иностранки, выходившие замуж за немцев, часто становились ярыми нацистками, отмечала она. Одна такая американка отказалась со мной знакомиться, потому что я якобы очерняю нацистскую Германию. Шульц помогала основать американский женский клуб в Берлине, но ушла оттуда ещё до начала Второй мировой войны, потому что, как она объяснила, этот клуб превратился в рассадник нацистской пропаганды. где американки, вышедшие замуж за немцев, встречались со своими приятелями-нацистами. Шульц наблюдала за тем, как нацисты всё чаще вызывают у иностраннок, в том числе американках, истеричный фанатизм. Элизабет Дилинг, ярая противница коммунизма из Чикаго, полагавшая президента Рузвельта воплощением мирового зла, приезжала в Германию в 1931 году. И позже в 1938 году во время второго визита она пришла в восторг от очевидного улучшения условий жизни. Как она добавляла: "Лично я благодарю Бога за то, что Германия выступила против коммунизма". Во время ещё одного визита, случившегося вскоре после этого, на сей раз оплаченного принимавшей её немецкой стороной, она побывала на Нюрнбергском съезде и сделала следующие выводы: Немецкий народ под властью Гитлера счастлив и доволен. Не верьте, когда вы слышите разговоры о том, что этот человек вовсе не принёс блага своей стране. Шульц вспоминала, что видела Дилинг в столовой, где ели иностранные корреспонденты и другие посетители. Дилинг в яркой красной шляпке ходила от столика к столику, показывала на журналистов и возбуждённо что-то шептала некоторым людям. Последние после этого замолчали каждый раз, когда кто-то из журналистов оказывался поблизости. Шульц стала любопытно, в чём же дело, и она обратилась к молодой американке, сопровождавшей Диллинг, чтобы спросить, чем именно сейчас занимается пожилая дама. Вы враги Германии, и мы предупреждаем знакомых, чтобы они не разговаривали при вас, сказала американка. А почему вы считаете, что я враг Германии? поинтересовалась Шульц, потому что вы пишете статьи, направленные против нас. Шульц подчёркивает, что американка сказала нас. Не было сомнений, что она и её старшая спутница идентифицировали себя с нацистами. Впоследствии Рольф Гофман, местный нацистский пропагандист, подошёл к Шульц и извинился за поведение Дилинг. Он сказал, что американка настаивала, что следует выслать из страны и Шульц И Олис Дойгель из Чикаго Дейли. Он объяснил Делинг, что Шульц, хоть и склонен к критике в своих публикациях, она просто пытается быть объективной. Эти иностранные обожательницы так погружаются в свои эмоции, что прямо уже не знают, как выразить энтузиазм, с улыбкой сказал он. Как и многие опытные журналисты, Бим не любил людей вроде Делинга, американцев, приехавших в Германию и восхищавшихся нацизмом. Однако раньше он и сам положительно оценивал нацистскую систему Арбайнс-Диенст, обязательную шестимесячную службу в трудовой армии для всех мужчин от 18 до 25 лет. Генри Леверич, его коллега по работе в посольстве, получил разрешение пожить в трёх таких лагерях Арбайнс-Диенст. Как вспоминал Бим, его совершенно потрясла прекрасная физическая форма обитателей лагерей. И то, как они гордятся своим лагерем и своей работой. Впоследствии он отметил, что это стало прекрасной начальной подготовкой к службе в настоящей армии, которая предстояла этим людям во время войны. Бим также получил возможность лично познакомиться с ещё одной нацистской программой Сила через радость. Побывав в её рамках в недельном путешествии по Северному морю, он сделал вывод, Эти туры хорошо организованы. Народу не слишком много. Группе явно очень понравилось путешествие. Как позже указал Бим, положительные отзывы его и Леверича повлияли на мнение их начальства в Вашингтоне о том, что оба журналиста симпатизируют нацистам. Но Бим быстро стал критически относиться к происходящему, ещё меньше одобряя его, чем многие другие, хорошо знавшие Германию американцы. Он замечал пышную парадность и пропаганду, а также подозрительные и жестокие вещи. Когда каждый год 30 января отмечалась годовщина прихода Гитлера к власти, нацисты устраивали факельное шествие. Министерство иностранных дел приглашало дипломатов из разных посольств смотреть на эту процессию. В 1937 году пригласили американцев и бразильцев. Бима и его коллегу Джеймса Ридлберга, прибывших от американского посольства, посадили у окна рядом с тем балконом, откуда Гитлер смотрел на несущих факелы СС-овцев. Американские и бразильские дипломаты полагали, что после парада их проводят к выходу, но вместо этого к ним подошёл очень взбудораженный Гитлер, который поинтересовался, какое на них этот парад произвёл впечатление. Они вынуждены сказали, что невероятно сильное И он пригласил их после этого пройти за ним в президентский дворец, который ранее занимал Гинденбург, и в котором в данный момент начинался раут. Когда они вошли в зал, там толпились нацисты в униформе. Гитлер подозвал официантов, чтобы каждому из дипломатов выдали пиво. Затем он хлопнул в ладоши и прокричал первые слова песни Хорста Весселя, нацистского гимна, приказав толпе дать ему дорогу. Это было началом очень странного выступления, редкий случай, когда он проявил чувство юмора. Как вспоминал Бим, Гитлер прошагал через зал гусиным шагом, узнаваемо имитируя походку раздолбая штурмовика с выпирающим животом. Дойдя до собственного бюста, он отсалютовал, повернулся и пошагал назад, на сей раз в манере хорошего эссесовца. Живот подобран, губы сурово сжаты. Собравшиеся нацисты не знали, как на это реагировать. Они робко зааплодировали, а один из помощников Гитлера подтолкнул американских и бразильских гостей к дверям. В жёстких нацистских методах принуждения не было ничего смешного. Бим сделал вывод, что они безнадёжно портят даже самые восхваляемые достижения страны. Особенно поразило его своей жестокостью эпизод, о котором он узнал благодаря своему коллеге Марселису Парсонсу. Американского вице-консула отправили присутствовать при кремации тела человека, казнённого по обвинению в убийстве Юлиуса Штрайхера, ярого антисемита, основателя нацистской газеты Der Stürmer. Обвиняемый утверждал, что он американский гражданин, и поэтому забрать его останки должен был представитель посольства. Но перед помещением тела в огонь Парсонс успел заметить, что оно какое-то короткое. Причина была проста: Человеку отрубили голову и положили ее на изгиб локтя. Как и многие профессиональные дипломаты в американском посольстве, Бим был рад отъезду посла Додда в конце 1937 года. Он считал последнего достойным, вдумчивым, здравым в своих суждениях о нацистах, но очень невнятным. Он высказывал мнение, что историк ставит правительство США в неловкое положение своими недипломатичными высказываниями, хотя Бим подчёркивал, что дело не в антинацистском их содержании, а в том, что они породили слухи, что нацистское правительство скоро потребует отзыва этого посла. Он также обвинял Додда в том, что он рассорился с большей частью верхушки государственного департамента. По этим причинам Бим очень радовался, когда в начале 1938 года послом был назначен опытный сотрудник дипломатических служб Хью Уилсон. раннее работавший в Берлине в течение нескольких месяцев в 1916 году, а также впоследствии с 1920 по 1923 год. Его послужной список как дипломата, а также опыт работы в Вашингтоне, где он был помощником секретаря перед второй отправкой в Берлин, убедил Бима, что новый босс опытный профессионал. Мы уважали мистера Уилсона за компетентность, отмечал он. Новый посол, по словам Бима, был опытным дипломатом в стиле «сначала покажи мне», совершенно не одобрявшим хаотичное поведение своего предшественника. Но, как вскоре обнаружил Бим, Дот оказался куда более прав в своих критических оценках нацистского режима, чем его более опытный сменщик. Уилсон довольно скептически относился к негативному настрою многих сотрудников нашего посольства, которые провели уже в Берлине хотя бы пару лет. вспоминал Бим. Он также отмечал, что ситуация была вовсе не новой, так как довольно часто было трудно объяснить новоприбывшим, что означает жить бок о бок с нацистами. Уилсон знал, что другие дипломаты, уже поработавшие в Берлине, особенно бывший генеральный консул мессер Смит, полагали нацистский режим очень враждебным и опасным. Но если мессер Смит и остальные были на четвёртой стадии понимания, то Уилсон уже приехал с позицией, отличающейся от первой стадии наивного новичка, и все же смотрел на гитлеровский режим без особой тревоги. Он был твердо намерен сформировать собственное мнение и сосредоточиться на дипломатических аспектах обеспечения мира в Европе, как формулировал это Бим. Уилсон не хотел конфронтации с нацистами из-за внутренней политики или больших амбиций. Он планировал поддерживать мир стандартными дипломатическими средствами. Для американских же дипломатов, вроде Бима, которые вполне укрепились в своём мнении о нацистском режиме, приезд Уилсона оказался тем самым исполнением желаний, которого следовало бояться. Бим и несколько его коллег быстро сделали вывод, что Уилсон не ориентируется в раскладах, ни в берлинских, ни в Вашингтонских, когда речь шла о государственных делах на высшем уровне. Дот поддерживал личный контакт с Рузвельтом, Несмотря на то, что был в ссоре с целым рядом людей президента в Госдепартаменте, и хотя он был неэффективен в коммуникациях с нацистами, у него хотя бы быстро исчезли всякие иллюзии относительно того, что они могут стать более умеренными в своей политике. Уилсон же напротив, считал, что рано осуждать гитлеровский режим, на дворе был уже 1938 год, и что традиционная дипломатия предотвратит возможную конфронтацию с ним. Это был именно тот подход, который предпочли и Британия с Францией, что привело к Мюнхенским соглашениям. Когда Уилсон представил свои верительные грамоты Гитлеру 3 марта 1938 года, он сразу после этого написал Рузвельту: "Первые мои впечатления отсутствие какой-то особой драматичности в этом весьма драматизирующем человеке", писал он, как и я. Он был в официальном костюме, из орденов только железный крест. Он выглядит более здоровым, чем я ожидал, более прямой и жёсткий. Кожа бледновата, но в лице куда лучше виден характер, чем можно подумать по фотографиям. Он говорит с сильным австрийским акцентом, но понимать его очень легко. Далее Уилсон добавляет: Он не смотрит на вас прямо и постоянно, скорее иногда поглядывает при разговоре. В нашей беседе он был вполне сдержан и не сделал никаких странных жестов. Когда Уилсон вежливо сказал своему собеседнику, что ему было очень интересно познакомиться с человеком, который вытащил свою страну из бедности и отчаяния, приведя к процветанию и достоинству, Гитлер отказался приписывать себе как заслугу всё, что сейчас делается. Посло это понравилось, хотя он признал, что беседа вышла довольно бесцветной и что трудно объяснить Почему общее впечатление у меня скорее довольно негативное. Уилсон ранее уже встречался с Муссолини, и тогда у него осталось впечатление, что с тем вполне можно было бы пойти вместе выпить пива и поговорить. С Гитлером к моменту ухода у меня подобных мыслей не возникало, отметил он. После ещё одной встречи 12 марта он написал Рузвельту, указав, что немцы не зря нередко описывают Гитлера как художника. Он художник в том смысле, что делает выводы и принимает решения интуитивно, а не рационально. Как Уилсон писал в конце, если думать о Гитлере как о художнике, то это многое объясняет. Написано это было ровно в тот день, когда произошёл Аншлюс, аннексия Австрии. К этому событию Уилсон дал у себя в дневнике довольно отстранённую оценку. С моральной точки зрения Это действие вполне можно осудить, писал он. Можно горевать о том, что это жестоко, можно восхищаться эффективностью этого хода. 24 марта в письме государственному секретарю Халу Уилсон утверждал, что раз уж пыль и дым австрийского аншлюсса начали оседать, пора взглянуть на случившееся и судить о нём бесстрастно. Нравится нам это или нет, но я уверен, что немецкое экономическое доминирование в регионе Теперь стало неприложенным фактом. И далее писал, что после захвата Австрии Гитлер завершил две части своей первоначальной нацистской программы: объединение всех немцев на основе самоопределения и уравнивание немецкого народа в правах с другими народами и отмена условий Версальского и Сент-Жерменского мирных договоров. Лишь третья часть осталась ещё не исполненной захват жизненного пространства для немцев. территориальной экспансии в Россию. В следующем письме заместителю государственного секретаря Самнеру Уэллису он указывал, что даже немцы, находившиеся в тайной оппозиции к Гитлеру, признавались, что их сердца трепетали от гордости после аннексии Австрии. У Уилсона очень заинтриговало то, что он видел, но встревожило гораздо меньше, чем хотелось бы Биму и остальным. Здесь невероятно увлекательно и интересно. отмечал он в своём письме Уэллесу. Особенно его настоящие чувства проявились в ответном письме Гуверу, когда бывший президент написал ему после возвращения в США и произнесения 31 марта речи, в которой он советовал американцам не ввязываться в европейские конфликты и внутренние дела. Гувер приложил к письму копию своей речи, указав, что она должна привести людей к пониманию что нам предстоит жить бок о бок с другими народами. Уилсон ответил на это, что прочитал речь с огромным удовольствием и изложил собственные соображения на эту тему. Я хотел бы, чтобы люди в целом поняли, насколько бесполезно обвинять окружающих и насколько полезно стараться с ними сотрудничать. Уилсон не был слеп и видел преследования евреев. Однако в письме Рузвельту 2 июня Он выражал надежду, что можно прийти к какому-то приемлемому решению касательно продолжающихся конфискаций еврейской собственности. Он также беспокоился о риске новой большой войны, проводя параллели с 1914 годом в письме Уильяму Булиту, американскому послу в Париже. Но выводы свои он не менял. 20 июня в своём письме он снова заявлял: "20 лет назад мы пытались спасти мир, И посмотрите, что получилось. Чем старше я становлюсь, тем глубже моё убеждение, что мы ничего не выиграем, ввязавшись в европейский конфликт, а потерять можем всё. В своих письмах и отчётах Уилсон регулярно подчёркивает, что Гитлера активно или пассивно поддерживает большая часть немцев, так что нет оснований думать, что его режим может рухнуть или что оппозиционное меньшинство может как-то способствовать его падению. Но когда в конце лета Гитлер стал усиливать давление на Чехословакию, Бим, тщательно поддерживавший контакт с консервативной оппозицией и нацистом, вернулся в посольство с отчетом, наводившим на мысли, что Уилсон мог быть неправ в последнем пункте. Он обнаружил нечто, крайне похожее на заговор с целью убить Гитлера. Среди знакомых Бима был Эрвин Респондек, которого он описывал как ценного информатора, переданного ему Дугласом Миллером. торговым аташе посольства, который уехал из Берлина в 1937 году. Спендак был католиком и экономистом. Он презирал Гитлера и его движение. Он успел поработать в Рейхстаге в начале 1930 года, когда канцлером был Генрих Брюнинг из центристской партии. Нацисты возненавидели Брюнинга за попытки запретить штурмовиков и ССовцев. Так что в 1934 году он бежал из страны. Но Респендек вполне мог позволить себе оставаться в Берлине. Он не был заметной фигурой. Хотя политика теперь для него была закрыта, он продолжал отслеживать ситуацию в области экономики и финансов, передавая свои наблюдения через Миллера американскому посольству, а также Брюнингу. Во вторую неделю сентября, когда кризис в Чехословакии достиг своего пика, Бима пригласили на Геронабэнд. чисто мужскую вечеринку в доме Респендека на окраине Берлина. Гостей было немного. Кроме Бимы и хозяина, присутствовал профессор Герман Мукерман, бывший иезуитский священник, писавший о науке и христианской этике, а также занимавшийся дискуссиями о расовой теории и евгенике. Другим гостем был полковник Лёфтваффе. Жена Респендека подала обед и оставила мужчин одних. И тогда Респендек объявил: "Перейдём к делу и поговорим о том, для чего мы здесь собрались". Как вспоминал Бим, беседа пошла, а явных намерений Гитлера забрать Судеты у Чехословакии из комментариев Респендека и полковника стало ясно, что они участвуют в заговоре против Гитлера, наряду с генералом Францем Гальдером, который недавно стал начальником генерального штаба вместо генерала Людвига Бэка. Бек пытался добиться от Гитлера, чтобы его чехословацкие планы не привели к войне, и его сняли. Теперь же, если верить информации Респендека и полковника Люфтваффе, его преемник и ещё несколько офицеров готовились к очень решительным действиям. Как писал Бим, план состоял в том, чтобы убить Гитлера, если тот и правда попытается начать войну. Мукерман явно очень нервничал из-за всех этих разговоров, а около полуночи он шипнул молодому американцу: "Поехали отсюда поскорее". Извинившись, Бим вывез Мукермана обратно в центр города, и оба там выдохнули с облегчением. В посольстве же Бим написал для Уилсона отчёт о происшедшем, но сперва показал его Труммону Смиту. Военный атташе отнёс их сведения небрежно Я сказал, что в дисциплинированной армии Гитлера подобные заговоры просто невозможны. Бим всё же передал свой отчёт Уилсону и, по его мнению, последний представил его одному из советников Халла. Но он не услышал никакого ответа по этому поводу ни от Уилсона, ни из Вашингтона. После того, как в этот же месяц Чемберлен от имени Британии и Долодье от имени Франции уступили требованиям Гитлера относительно Судетской области, Бим снова встретился с Респендеком и спросил, что же получилось с заговором Гальдера против Гитлера. Он сказал, что раз Гитлер не начал войну, то и переворот отменили. Написал Бим уже позже. Но это не противоречит тому, что Гальдер и несколько других офицеров Вермахта говорили в конце Второй мировой войны. Они явно хотели обернуть в свою пользу оппозиционность по отношению к Гитлеру. Многое исказанного имени, особенно во время Нюрнбергского процесса, победители встретили с понятным скептицизмом. Но рассказ Бима показывает, что они, по крайней мере, всерьёз обсуждали тогда возможность убить Гитлера. Однако после успешного подписания Мюнхенских соглашений Ситуация изменилась кардинально. Франция и Великобритания позволили Германии забрать Судеты, что стало апогеем политики умиротворения и привело к дальнейшему расчленению Чехословакии. В конечном счёте Германия захватила то, что осталось от Богемии и Моравии в марте 1939 года. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн так объяснял это после войны. Мы до сих пор очень внимательно смотрели, как Германия опасно мчится по лезвию бритвы, и нас всё больше удивляет, как успешно Гитлер достигает всех своих явных и тайных политических целей, не прибегая пока к силе оружия. У этого человека уникальная интуиция. Но если Мюнхенские соглашения сделали невозможным мятеж гитлеровских офицеров до начала Второй мировой войны, то посол Уилсон также как Чемберлен в Британии и Долодие во Франции, подписавшие печально известное соглашение, полагал случившееся очень нездравым решением. В своём письме секретарю Халлу, которое он написал вскоре после этих событий и от чего-то не отослал, Уилсон говорит о контрасте между внезапной вспышкой радости, облегчения и надежды на будущее, которые вызвали в Западной Европе Мюнхенские соглашения. И довольно неодобрительными отзывами о них в нашей прессе. Он вполне недвусмысленно показывал, какое из этих мнений он считает более правильным. Как он писал, британцы и французы, вероятно, глубже и лучше понимают проблемы Европы, чем живущие вдали американцы. Легко быть догматичным в своих суждениях, когда между нами и врагом простирается огромное море. Согласно Биму Уилсон писал своему британскому коллеге, предположительно послу Британии в Берлине, о том, какую хорошую работу он проделал, помогая заключить Мюнхенские соглашения. Рузвельт также сказал нечто очень похожее, когда поздравлял Чемберлена с мирными договорённостями. Но в Вашингтоне постепенно начинали осознавать, что цена такого пакта оказалась крайне высока. Джей Пьер Пантмофет Глава отдела по европейским делам в государственном департаменте отметил в своём дневнике 28 сентября: "Я думаю, что шансы сохранить мир значительно увеличились, но мне тоже трудно понять, как всё это осуществить, кроме как за счёт Чехословакии". В октябре Бим отправился в отпуск и побывал в США, где обнаружил, что настроения в Вашингтоне разительно отличаются от того, что было типично в дипломатических кругах Берлина. «В целом там были очень недовольны захватом Австрии, что лишь усугублялось новыми бедами живших там евреев, а также явно подготовленным и не встретившим сопротивления захватом нацистами Чехословакии», — вспоминал он. На одном совещании, на котором присутствовали он и Хал, последний выразил свое раздражение и, озвучив библейские предсказания бедствий для Европы. Не только в самой Америке можно было встретить подобные взгляды. Они бытовали среди американцев, живших в Германии, из которых отдельно можно отметить Шрера, вернувшегося в Берлин, когда Гитлер уже подталкивал Европу к самому краю пропасти. 26 сентября, когда диктатор Гитлер излагал свои требования в торжественной речи, Ширрер сидел на балконе наверху. Он сделал такую запись в своём дневнике. У него всё тот же нервный тик. Во время своей речи он всё время дёргал плечом, при этом противоположная нога ниже колена тоже дрыгалась. Это не было видно зрителям, но с моего места видно. Ширрер добавил, что впервые за все годы, когда я за ним наблюдал, он словно полностью потерял контроль над собой. Шерер всё это время надеялся, что чехи будут сопротивляться, пусть даже британцы и французы отговаривают их от этого. Если они станут бороться, то начнётся война в Европе, а её Гитлер не сможет выиграть. Записал он у себя в дневнике 19 сентября. Когда же соглашения были подписаны, Шерера привели в ужас радостные высказывания по поводу наступившего мира. Странные разговоры на больном павшем в упадок континенте, писал он. Он отметил и перемены в физическом состоянии немецкого лидера. Гитлер сегодня в 2 часа ночи выглядит совсем иначе. Что за походка, никакого тика. Шерр понимал, что Гитлеру позволили добиться победы, которая вовсе не обеспечит мир для нашего века, как гласят знаменитые слова Чемберлена. Напротив, она приведет к ужасающим последствиям. Была у него и еще одна причина для дурного настроения. Макс Джордан из NBC выпустил в эфир текст мюнхенских соглашений на час раньше, чем Ширер. Как он сам выразился, для сотрудника CBS это было одно из худших поражений в жизни. В 1938 году в гитлеровской Германии побывал еще один любопытный молодой американец, Ангуст Цёмер. Когда он закончил университет в Линоисе, его отец предложил ему провести 6 месяцев, изучая немецкий в Берлине, а затем ещё 6 месяцев, изучая французский в Париже. Он обеспечил мне дополнительный год в колледже, вспоминал Цёмер почти 70 лет спустя об этом изменившем его жизнь путешествии. Но он не отправился во Францию, а остался в Германии. где не только учил язык, но и брал подработки у американских корреспондентов. Вскоре он устроился в Associated Press уже на полную ставку и работал под началом Луи Лохнера, пока в декабре 1941 года США не вступили во вторую мировую войну. Хотя в конце 1938 года Тюмер всё ещё жил в Гегельхаусе, берлинском общежитии для иностранных студентов. Он съездил в Мюнхен, чтобы посмотреть на ежегодное нацистское отмечание 9 ноября памяти пивного путча 1923 года, когда убили 16 участников движения. Прибыв в город, Тюмер познакомился с молодым американским миссионером, владевшим хорошим немецким и уговорившим какого-то СС-овца пустить их двоих на VIP-трибуну, чтобы посмотреть на церемонию поминания мучеников. Эсэсовец не знал, что американец был миссионером. В результате Тьюмер прекрасно видел всю процессию из виднейших нацистов, включая Геббельса, Гесса, Гиммлера, Геринга и Гитлера. Они все шли неплотно и были окружены коричнево-рубашечниками. Но Гитлер, их вождь, шел чуточку отдельно, написал Тьюмер в своих неопубликованных мемуарах. Его осанка, походка... Руль, как выражаются моряки про нос, были совершенно непримечательными. Если бы я не знал, кого высматривать, я не заметил бы его беглым взглядом среди остальных. Сама же церемония была торжественно печальной и, наверное, трогательной с точки зрения верующих. Перед руководителями несли окровавленные знамя. Как отмечал Тюмер, само построение процессии напоминало момент, когда служитель проносит крест вне в неф церкви. Примерно через каждые 50 м на пути шествия был поставлен яркий красный временный обелиск шестиметровой высоты, на котором значилось имя одного из павших. Когда все дошли до Кёниксплац, то там уже стояли сотни неподвижных эссесовцев вокруг белых каменных мавзолеев, в каждом из которых находилось восемь бронзовых гробов. Ведущий церемонию по очереди называл имена на этих гробах, и эсэсовцы в унисон отвечали «здесь». В конце церемонии заиграли песню Хорста Весселя, нацистский гимн, который, по словам Тьомера, просто за душу брал. В ней были и такие слова «Друзей, род фронтом и реакцией убитых шагают души в наши встав ряды». По окончании церемонии Тёмер купил себе билет в третий класс и сел на ночной поезд в Берлин, положив велосипед в багажный вагон. В пути он заснул и поэтому понятия не имел, что происходило в это время по стране. Прибыв в столицу, он снова сел на велосипед и поехал от вокзала к Гегельхаусу, надеясь успеть вовремя к дешёвому завтраку. Внезапно он услышал удар и дребезг разбитого стекла. Нажав на ручной тормоз, Он пригляделся к разбитой витрине впереди. Ещё того не зная, он увидел следы того, что потом назвали хрустальной ночью. Хотя большая часть погромов случилась ранним утром, он увидел громил с нацистскими нашивками, которые продолжали бить витрины. В глубине магазина кто-то ломал на части рояль. Он увидел, как из другого окна вылетела пишущая машинка, упавшая на Онтерден-Линден. один из знаменитейших бульваров Западной Европы. После короткой остановки в Гегельхаусе, Тюмер и ещё один голландский студент отправились покататься на велосипедах по городу и посмотреть, что ещё происходит. На одной улице они заметили дым, поднимавшийся над горящей синагогой, но не рискнули приблизиться, опасаясь, что их арестуют. Я видел, был свидетелем невероятного безумства. многократно умноженная сила, которую я видел на нацистских торжествах, писал он. Это была мощь, это была ярость. Поскольку имена евреев, владельцев магазинов, писались белой краской на витрине у входа, их было легко заметить. Тёмер заметил магазин с новой вывеской, где указывалось, что магазин собирается купить представитель арийской расы. Позже в тот день вывеску заменили, и теперь она гласила: что магазин уже куплен представителями арийской расы. Смысл был понятен. Громить этот магазин теперь нельзя. Тюмер и ещё один студент из Англии захотели увидеть как можно больше, так что они сели на автобусы и отправились в другие районы города. Они останавливались посмотреть на происходящее, а вот местные делали ровно противоположное. Они ходят по улицам и просто смотрят перед собой, делая вид, будто не в курсе, что происходит, сказал он. К середине дня, впрочем, люди перестали делать вид, что всё в порядке. Толпа прямо смотрела на множество разорённых еврейских магазинов. Часть людей, в основном мальчики-подростки, но иногда и взрослые, продолжали бить витрины. Полицейских было почти не видно. Как заметил Тюмер, а те, что появлялись непривычно держались в стороне от событий. Им явно дали приказ не мешать разбушевавшимся коричнево-рубашечникам. Тьюмер предложил два возможных объяснения отсутствия любого противодействия этому буйству антисемитизма. Большая часть немцев к тому времени или уверовала в нацистскую идеологию, или опасалась как-либо высказываться. «К осени 1938 года все уже знали, что бывает с противниками режима», – писал он. Короче, американцы тоже видели Хрустальную ночь и могли оценить её последствия. Чарльз Стейер, дипломат при Берлинском консульстве, выслушивал ужасные истории со всех концов города. Один из его друзей видел, как нацисты выкинули маленького ребёнка из окна второго этажа прямо в толпу внизу. Мальчик сломал ногу. Он пытался ползти на четвереньках через лес ног в чёрных сапогах, которые его пинали. Пока мой друг не рванул сквозь толпу и не подхватил его, рассказывал он: горели синагоги, бандиты грабили еврейские промтоварные магазины. В универмаге Вертхайм они выкинули с галереи рояли, так что те разбились в дребезги с шестью этажами ниже. 2 дня продолжались погромы. Сотрудники американского консульства шныряли туда-сюда через пожарный выход. поскольку парадный вход был заблокирован толпой евреев, пытавшихся прорваться внутрь. «Весь день в наших кабинетах дрожали и просили визы или паспорта сплошные кемпинские, вертхаймы, розентали, часто очень известные и старые берлинские фамилии. Что угодно, лишь бы спастись от безумия, охватившего город», — вспоминал Тейер. В его маленькой квартире, как он добавлял, набились еврейские семьи, пересиживавшие бурю в безопасном убежище. Тейер не так сурово оценивал реакцию обычных берлинцев на все эти события как тьюмер. Он пояснял, что многие берлинцы, не нацисты и не евреи, выглядели очень испуганными и пристыженными, но беззащитными перед этой мерзкой сценой. Но после войны он признавался, что был все-таки настроен не слишком снисходительно. Когда Альянс бомбил немецкие города, особенно старые исторические, вроде Гамбурга. Он изрядно сомневался в том, что эти разрушения были оправданы. Но Берлин мне было не жалко, писал он. Этот уродливый старый город, в котором, как мне кажется, накопилось слишком много зла, он не заслуживал ни сожаления, ни печали, когда его разбивали как вертхаймские рояли. Но несмотря на всё это битое стекло, Американские гости всё ещё имели возможность приехать в Германию и не увидеть большую часть происходящего прямо у них перед носом. Филипп Сталбот, учившийся вместе с Тьюмером в университете Иллинойса и ставший впоследствии известным специалистом по Азии и дипломатом, посетил Берлин вскоре после Хрустальной ночи. Он был начинающим репортёром в Chicago Daily News. Его пригласил к себе в гости Оливер Дьюэлл. Берлинский корреспондент того же издания. Талбот познакомился с Тьюмером, заговорившим о свидетельствах того, что только что случилось. Видите, спросил он, указав на разбитое стекло на втором этаже дома на Курфюрстендам. Я видел, как его в ту ночь выбили. Талбот же, рассказывая впоследствии о своей короткой поездке в Германию, сообщает, что без Тюмера и Дюэля он бы вероятно не заметил большей части происходящего, и уехал он в лучшем случае со смешанными впечатлениями. Если говорить об эффективности, то страна Германия выглядела вовсе неплохо, вспоминал он в письме, датированном 27 декабря 1938 года и написанном вскоре после его визита в Германию. Он пояснял Будет несправедливо упоминать о событиях антиеврейской кампании и не сказать о некоторых других вещах, которые я видел. Он указал на реальные результаты работы нацизма: прекрасные дороги, расчищенные трущобы и новые дома, мосты и общественные здания, которые всё же дают стране очень обновлённый вид. Но он всё же добавил, что об их методах рассказывают совершенно жуткие вещи, причём рассказывают люди которых не заподозришь в корыстных целях. Для многих американцев, бывших свидетелями этих страшных перемен, с какого-то момента стало невозможно делать вид, что Новая Германия является самой обычной смесью добра и зла и что с ней можно иметь дело как с обычной страной. 14 ноября в письме заместителю государственного секретаря Фрэнсису Боузу Сейру Уилсон наконец признал, что он не был виноват. что чёттно уже надеется на то, что разумные представители немецкого правительства сумеют сделать чуть более умеренной расовую политику национал-социалистической партии, по крайней мере, в вопросе разрешения евреям эмигрировать, взяв с собой существенную часть своей собственности. В конце он писал: События последних нескольких дней явно разрушили последние надежды такого рода. Видя, что нацистский режим вызывает у людей всё больше гнева, администрация Рузвельта на следующий день отозвала Уилсона в Вашингтон для консультации. Он формально оставался послом в Германии до 31 августа 1939 года, до того вечера, когда Германия вторглась в Польшу. Но в Берлин он в тот период уже больше не возвращался. После ухода Уилсона всем посольствам заправляли дипломаты более низкого ранга. Хотя Джейкоб Бим был крайне разочарован работой Уилсона, он всё же отметил, что тогда ему не прислали замену, что нанесло посольству тяжёлый удар. Он писал, что в отсутствие посла, который бы поддерживал контакты с нацистским руководством на высшем уровне, сформировалось странное состояние отсутствия коммуникаций. которая очень нам вредила. Многие сотрудники посольства всё больше сосредотачивались на оценке военного потенциала и намерений Германии, и никто в этом не был более опытен, чем Трумэн Смит. Опытный военный атташе постоянно искал новые возможности собрать полезные сведения. Он организовал посещение Германии Линденбергом, чтобы получить возможность взглянуть изнутри на заводы и аэродромы Люфтваффе. В то же время он воспользовался приездом ещё двоих офицеров американской армии, с помощью которых смог познакомиться с ещё одним аспектом немецкой армии, в данном случае с программой подготовки офицеров и возможностями военного строительства. Довольно важно, что в это время в 1935 году США и Германия без лишнего шума договорились об обмене студентами офицерских училищ. Канзасского командного штаба колледжа в Форте Ливинворт и немецкой Берлинской военной академии Крикс-академии. Программа должна была начать работать на следующий год, но немцы так и не воспользовались представившейся возможностью, возможно, из-за того, что верили, что лучше подготовят офицеров у себя в стране. Высказывались тактичные предположения, что немцы не очень высокого мнения об американской подготовке в Ливинворте. писал Альберт Куади Ведемейер, американский офицер, поступивший в немецкую военную академию и прошедший там полный двухлетний курс с 1936 по 1938 года. Этот молодой капитан из Небраски, высокий и красивый Ведемейер, как написала о нём Кей Смит, немедленно сдружился с Троммоном Смитом. Еих дочь Кетхин вспоминала, что Ведемейер и Пол Томсон, ещё один молодой офицер со Среднего Запада, также учившийся в Германии, часто приходили к ним на поздний воскресный завтрак. Томсон был армейским инженером и учился в Берлинском техническом университете. По описанию К, Томсон был компанейским, трудолюбивым, скромным развощёким красавцем с карими глазами, тёмными волосами, и располагающим к себе характером. Он был очень молод и наивен в социальных отношениях, но не в рабочих вопросах. Или, как писала Кэтхен, у Пола молоко еще на губах не обсохло. Он такой невинный. Ее родители волновались по поводу его отношений с немкой по имени Фридль, опасаясь, что она его охмурит. Когда он объявил Смитом, что женился на ней перед отплытием домой, Трумэн сказал Кейт, Надеюсь, для неё это не просто удачный переезд в США, как для многих. Но Смиты присутствовали на их помолвке и проводили пару в дорогу. Поскольку у Томсона уже был немалый опыт в работе над контролем наводнений на реке Миссисипи, он чувствовал, что на берлинских лекциях слышит мало нового. Трумман сумел договориться и устроить его вместо этого в инженерный батальон немецкой армии. где тот вблизи смог посмотреть на методы и технику немцев. Его отчёт об увиденном, как рассказывала Кей, привлёк к Томпсону внимание начальства, так что с этого момента его ждала блестящая карьера. В дальнейшем он готовил военных строителей для армии США перед высадкой в Нормандии и участвовал в десанте на Омаха-Бич, где был ранен в челюсть. Томпсон выжил и был награждён за храбрость. После войны он ушел в отставку и начал вторую карьеру в качестве топ-менеджера в «Рейдерс Дайджест». Но из этих двоих молодых американских офицеров, учившихся в Германии в тот период, самую ценную информацию собрал Ведемейер, который впоследствии поднялся гораздо выше в военной иерархии, заняв после генерала Джозефа Стилвелла пост командира Вооруженных сил США в Китае. Этот молодой капитан — с огромной серьёзностью начал свою работу. Будучи студентом по обмену в германской военной академии, он ввёл подробнейшие записи всех своих наблюдений в течение более чем 2 лет и на основании их представил своему армейскому руководству доклад на 147 страниц. В этом докладе высшие военные чины могли найти ценную информацию о том, как готовили многих из лучших германских офицеров. которым в тайне предстояло участвовать во Второй мировой войне. По докладу Ведемейера было чётко видно, что он весьма восхищён германской программой подготовки и практическими тренировками в командовании и отрядами, когда офицеры имитировали условия реального боя, в которых могли оказаться, чтобы отработать новые тактики. В военной академии моделируют манёвренные боевые действия, особенно обращая внимание на скорость Ожидается применение механизированных и моторизированных подразделений, писал он. Офицеров учили быстро принимать решения, признавая, что годное решение, принятое вовремя и быстро исполненное, намного лучше решения идеального и запоздавшего. Всё это указывало, что немцы готовятся применять новые методы войны. Они зримо представляют быстро меняющуюся обстановку на современном поле боя. Готовя к этому свои командно-штабные кадры, отмечал он. По сути, он видел подготовку к блицкригу, который Гитлер собирался провести в Польше через год. В своих послевоенных мемуарах Ведемейер открыто заявил то, на что раньше лишь намекал. Находясь под огромным впечатлением от немецких методов и качества подготовки, он сделал вывод: "С моей точки зрения, Немецкая методика преподавания и структура обучения превосходят наши. Он сравнивал это со своим обучением в Форте Ливенворт, которое было гораздо более теоретическим, а инструкторы посредственными. В Берлине его главным инструктором был майор Фердинанд Йодель, брат Альфреда Йодля, который занимал во время Второй мировой войны одну из ключевых должностей в командовании Вермахта и был повешен в Нюрнберге как военный преступник. Этот менее известный брат был по воспоминаниям Вэдемейра, выдающимся учителем, и его лекции в военной академии, по мнению американца, способствовали развитию мышления и оказались очень содержательными. Это было практическое обучение, оставлявшее невероятно сильные впечатления. Когда я учился в Берлине, мне в качестве одной из задач на работу с картой дали планирование гипотетического нападения на Чехословакию. в салон. Позже оказалось, что задача была не очень-то гипотетическая. В своём отчёте 1938 года Ведемейер дал много детальной информации обо всём: от немецкого вооружения до почтовых голубей, но он не написал прямо свой главный вывод. В мемуарах он восполнил этот пробел, указав, что он не мог предсказать ошибки, которые приведут Гитлера к катастрофе. Он написал так: Я точно видел, что нацистское руководство готовится к войне. Во время своей учёбы в Берлине Ведемейер избегал разговаривать о политике с немецкими коллегами. Однако позже он написал, что те порой слегка проявляли некоторое недовольство властями. Мне доводилось слышать завуалированные намёки и высказывания, указывавшие на отвращение, стыд или неодобрение нацистов. Он познакомился с генералом Людвигом Бэком, который перестал быть главой генерального штаба армии в 1938 году, а впоследствии был казнён за участие в заговоре против Гитлера 20 июля 1944 года. Среди однокурсников Ведемейера был капитан Клаус фон Штауфенберг, который как раз и нёс тот самый портфель со взрывчаткой, которая чуть не убила фюрера. Его тоже быстро казнили. Во время учебы в Берлинской военной академии по воспоминаниям Ведемейера Штауфенберг читал стихи на вечеринках и не всегда был сдержан в выражении своего презрения к нацистам и Гитлеру. Но он пользовался популярностью и никак не страдал из-за своих взглядов. Тем не менее Ведемейер чувствовал, что подобные антинацистские настроения были не слишком распространены среди военных в то время. Ведемейр также имел возможность взглянуть с близкого расстояния на нацистское руководство. Он был приглашен на ужин, где присутствовали несколько его представителей. Гесса он описывал как флегматичного, не слишком умного. Геббельса назвал «динамо-машиной без мозгов», а Геринг произвел впечатление жизнерадостного бодрого экстраверта. Судя по записям Вэдемейера, ему очень понравилось, как он провёл в Берлине те 2 года. И преподаватели, и других учащихся, независимо от их взглядов, он назвал всегда дружелюбными. Со временем он расслабился среди них настолько, что стал позволять себе шуточки. Впервые приехав учиться, он не знал, как реагировать, когда уборщицы, мывшие на четвереньках пол в коридоре, скидывали руки и приветствовали его словами "Хайль Гитлер". Потом он стал отвечать им: "Хайль Рузвельт". Ко второму году эти его ответы стали известны по всей школе, а уборщицы начали приветствовать его нацистским салютом, говорить: "Хайль Рузвельт". Он отвечал им: "Хайль Гитлер". Позже, когда Вэдемеер заподозрили в сочувствии к Германии, он пояснил, что это легко могло быть неверной интерпретацией таких шуток. Но нет сомнений, что даже после Второй мировой войны Он куда больше симпатизировал немцам, чем большая часть его соотечественников. Каким бы сильным ни было отвращение к тому, как Гитлер обращается с евреями и как он терроризирует мелкие соседние государства, знание ситуации и истории Германии помогает понять, почему за нацистской революцией стояло стремление выжить, писал он. Немцы чувствовали, что Гитлер вытащил их из бездны, добавлял он. Не требует каких-то особенно глубоких исторических знаний, чтобы понимать, насколько ложен растериджированный образ Германии как самой агрессивной нации и постоянного нарушителя мира. Ведемейер отмечал, что в военной академии ему постоянно читали лекции о большевистской угрозе. За пропагандой я чувствовал немало правды о целях коммунистов, их методах и приёмах. о которых в Америке не знали или не считали важными до недавнего времени, писал он. Другими словами, он начал полагать, что администрация Рузвельта напрасно считает Германию главной угрозой Европе. Я был убеждён, что ищущая свой лебенсраум Германия не угрожает западному миру в той степени, как мировой коммунистический заговор с центром в Москве. Как и Линдберг, Ведемейер получил много полезных сведений о немецкой армии, но остался с убеждением, что США не следует вмешиваться в грядущий европейский конфликт. Однако, согласно рассказу Кейт Смит, у её мужа и Ведемейера в 1938 году случился очень важный разговор. Именно с Альбертом Трумэном впервые обсудил планы нападения на Германию, если до этого дойдёт, писала она в своих неопубликованных мемуарах. Их разговор шёл в нашей квартире. Оба регулярно сравнивали свои наблюдения. Смит делился своими знаниями о быстрой милитаризации Германии, про которую писал свои отчёты в Вашингтон. Мне нравится думать, что хотя бы малая толика ума и знаний Труммана Смита передалась и мне в тот период, когда я учился в военной академии, писал в Эдемейер, вернувшись в США. Ведемер был крайне недоволен теми, кто проявлял любопытство и спрашивал его о политической ситуации в Германии. Меня разочаровали поверхностные, далёкие от военного дела вопросы, которые мне задавали, отмечал он. От меня хотели услышать про личные особенности Гитлера, про преследование евреев нацистами, о любовной жизни Гейринга и Геббельса, но ничего о стратегии и возможностях Германии. о военной подготовке и организации. Однако нашёлся человек, который, познакомившись с подробными отчётами Ведемейера, задался именно этим вопросом. Его звали генерал Джордж Маршал, и он отвечал за военное стратегическое планирование. Когда я явился к нему, копия моего доклада была уже у него на столе, и на ней было множество пометок, указывавших, что он ознакомился с текстом очень подробно. вспоминал Ведемейер. Маршал спросил: "Что вы считаете самым важным уроком из вашего опыта пребывания в Германии?" Молодой офицер ответил, что немцы никогда больше не будут воевать таким же образом, как в прошлый раз. Они не планируют позиционную войну, они делают ставку на новые вооружения и тактику высокой мобильности. Как писал Ведемейер в меморандуме много лет спустя, "Я понимаю, что это звучит как хвастовство, Но я должен сказать, мы продолжали обсуждать эту тему, особенно стратегию и тактику в течение войны, и встречались вдвоём в кабинете генерала-маршала почти каждый день. Разумеется, Ведемир хвастался, но у него были основания для того. Маршал выбрал его весной 1941 года, сделав своим помощником в разработке программы победы, определявшей, как США будет мобилизировать силы и ресурсы. готовись к войне. Ведемейер к тому времени уже стал майором. Он старательно занялся работой по подготовке этого амбициозного плана, хотя и был скорее сторонником движения America First, которое вело кампанию за то, чтобы не вмешиваться во Вторую мировую войну. Занимаясь этой подготовкой к войне, Ведемейер сильно опирался на свои личные знания о Германии, приобретённые за 2 года в Берлинской военной академии. Ирония состояла в том, что хотя Ведемейер подобно Линдбергу был против решения Рузвельтовской администрации напрямую вмешаться во Вторую мировую войну, именно эти двое принесли те важные сведения, что оказались бесценными, когда страна на самом деле ввязалась в конфликт. В 1937 году Эдгар Моуэр, корреспондент Chicago Daily News, вынужденный покинуть Германию в 1933 году, В исправленном издании своей книги Германия переводит часы назад, написал, как становилось всё агрессивнее поведение Гитлера, о том, как вводились войска в демилитаризованную Рейнскую область, как отвергались условия Версальского договора и особенно их ограничения на состав армии, как Германия и Италия напрямую оказывали помощь фашистским силам во время гражданской войны в Испании. Краткий календарь событий В первые 4 года правления Гитлера выглядит как победный гимн от прусского историка или военного поэта, писал он. К концу 1938 года и в начале 1939 года событий было особенно много. Гимн звучал особенно гордо. Триумф следовал за триумфом. Австрию присоединили, Чехословакию надкусили. Чтобы поддержать в испанской гражданской войне националистов против республиканцев, Гитлер выслал туда войска и новейшие истребители, опробовав в этом конфликте самые современные вооружения и сведя на нет эффект сталинской поддержки республиканцев. В марте 1939 года Гитлер потребовал у Литвы Меммель, порт на Балтике, называющийся в наше время Клайпеда, и маленькая страна быстро капитулировала. Оказалось, ничто более не стоит на пути немецких побед. Когда гражданская война в Испании закончилась триумфом националистов, Бим смотрел на апрельский парад победы из окон посольства США на возвращающиеся домой германские войска. Он признал, что это было великолепное зрелище. Хотя Рузвельт всё ещё настаивал, что хочет сделать всё для достижения мира, к началу 1939 года он начал готовиться и к альтернативному сценарию. 4 января в своём ежегодном докладе о положении в стране он подчеркнул, что есть много методов, не являющихся ещё войной, но более сильных и эффективных, чем простые слова, позволяющих заставить агрессивные режимы учесть интересы нашего народа. В частности, это означало повышение расходов на армию, что он и сделал, запросив увеличение бюджета на 30% до 1,3 миллиарда долларов. плюс дополнительные 500 миллионов на новые военные самолёты. Некоторое время администрация подумывала отправить Уилсона снова работать в Берлин, но эту идею отбросили, когда Гитлер в марте захватил остатки Чехословакии. Во внутренних дискуссиях государственного департамента мессер Смит, бывший генеральный консул в Берлине, с горящими глазами поддерживал любые антинацистские шаги, как писал в своём дневнике мофф Эти двое были друзьями, хотя нередко вступали в словесные пикировки. "Джордж, ты хоть понимаешь, что делаешь?" сказал ему однажды Мофат. "Ты помогаешь нам вступить в надвигающуюся войну". Майстер Смит отметил, что Гитлер и западные демократии всё равно не могут сосуществовать. Многие его коллеги были куда осторожнее, а Рузвельт был всё ещё склонен предложить то, что как он надеялся, может стать оливковой ветвью. 14 апреля он послал предложение Гитлеру и Муссолини, чтобы они пообещали не атаковать 31 страну Европы и Ближнего Востока, включая Польшу, самую вероятную ближайшую цель, в течение как минимум 10 лет. Президент не слишком оптимистично оценивал свои шансы на успех, но насмешливый ответ, пришедший из Берлина, всё же уязвил его. 28 апреля Гитлер выступил с обращением к Рейхстагу, но на деле он говорил для зарубежной аудитории. Как представитель посольства США, Бим слушал это выступление, к которому немецкий лидер подготовился, предварительно опросив часть из этих 31 государства, опасаются ли они нападения Германии. Абсолютное большинство ответило отрицательно, что позволило Гитлеру медленно, с фальшивой торжественностью зачитать их названия. вспоминал молодой дипломат. Это был эффектный фарс, вызвавший громкий смех. Бим обратил внимание на довольно страшную суть этой речи, несмотря на театральное оформление. Польша не вошла в список стран, чьим мнением Гитлер поинтересовался, зато продолжила осуждать отказ этой страны уступить его требованиям вернуть Данциг. Он также осуждал Британию за то, что она приняла в этом споре сторону Польши. Он отказывался и от немецко-польского пакта о ненападении 1934 года, который должен был обеспечить мир на 10 лет, и от морского соглашения 1935 года с Британией, ограничивавшего немецкий флот на 35% тоннажа британского. Как сформулировал Бим, Гитлер вёл себя как самый могущественный глава государства того времени, и именно это он хотел довести до всеобщего понимания. Несмотря на всё более воинственный тон Гитлера, всё ещё хватало американцев, готовых поверить в то, что фюрер не был угрозой для них. Неудивительно, что именно так думали люди, очень не хотевшие, чтобы их страна ввязывалась в новые глобальные конфронтации, а среди них были и некоторые американские дипломаты. Вскоре после заключения Мюнхенских соглашений, Джозеф Кеннеди, американский посол в Лондоне, стал поддерживать идею, что демократии и диктатуры могут объединять свою энергию и совместно решать проблемы, пытаясь восстановить хорошие отношения на мировом уровне. Но самое удивительное, что Вигент, давний корреспондент Хёст, много писавший о Германии после Первой мировой войны, опубликовал большую статью в двух частях, которая поддерживала именно подобные иллюзии. В апрельском и майском выпусках журнала Cosmopolitan Виганд очень подробно рассказывал о Гитлере, о его личности и политике. Журнал назвал автора статей бесспорным учителем американских иностранных корреспондентов и одним из величайших репортёров нашего времени. А в качестве доказательства упомянул первые встречи Виганда с Гитлером ещё в 1921 году. Там, в частности, Говорилось, что корреспондент оказался настоящим провидцем, очень рано угадав, что Гитлера следует принимать всерьёз. Нужен гений, чтобы понять гения, говорилось там без всякой иронии. А гений это Карл фон Вигент. Первую часть статьи в апрельском выпуске Вигент посвятил тому, как Гитлер стал настоящим живым метеором на тёмном политическом небе Европы, дурным знамением для миллионов и добрым для других миллионов. Подобно метеору, Гитлера пожирает его собственное пламя, в том числе невероятно глубокая ненависть к евреям и ненасытная жажда полной власти. Но Виганду явно внушало ужас то, сколь многого его давний мюнхенский собеседник успел добиться за это время. Если оценивать его личные достижения, то историки будущего сочтут Адольфа Гитлера гением своей эпохи, Возможно, всего столетие, писал он. Тем не менее, отмечал Вигенд, Гитлер прекрасно осознавал надвигающуюся кульминацию сюжета и то, что его собственная жизнь может внезапно оборваться. В результате его действия отличались лихорадочным нетерпением, спешкой, торопливостью. А в подобном состоянии души кто угодно начинает ошибаться. Во второй же части статьи, в майском выпуске Виген сказал своим американским читателям нечто странно успокоительное. Адольф Гитлер не представляет прямой угрозы США, если только не случится один из следующих вариантов. Первый. Он заключит соглашение или альянс с Великобританией. Второе. Англия обратится в сторону фашизма или третье нацистская Германия завоевыт Англию. Вряд ли хоть что либо из этого произойдёт. Далее он добавлял, что Гитлер продемонстрировал свои таланты пророка, предсказав, что ни Британия, ни Франция не станут сражаться, чтобы спасти Чехословакию. Касательно того, что именно германский лидер будет делать далее, Веганд написал, что сам он не пророк, но кое-какие прогнозы он всё-таки сделал. Гитлер без войны добился того, что никому не удавалось столетиями, написал он. Насколько я знаю, фюрера Он не станет рисковать этими достижениями и своим уникальным местом в истории, чтобы сделать опасную ставку на подготовку захватнических воин. Война уже надвигалась, а Вигант внезапно заговорил не как опытный журналист, а как один из тех наивных американских туристов в Германии, про которых писал Говард Кингсбери Смит, застрявших на первой или второй фазе развития представления о том, Что же собой представляет Гитлер и его движение?